Николай Гоголь, старосветские помещики. Год написания 1835. Самая трогательная повесть Гоголя. История престарелых супругов, нежно любивших друг друга. Покой, вкусная еда и привычка. Здесь противопоставлены романтической страсти, но эта идиллия не может быть вечной. Комментарии. Лев Аборин. О чем эта книга? Престарелые малороссийские помещики, муж и жена Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, товстогубы, живут душа в душу и ведут хлебосольное хозяйство. Дурная примета пугает Пульхерию Ивановну, и она умирает. Идиллии приходит конец. Муж ненадолго переживает свою подругу. Самая трогательная повесть Гоголя открывает цикл «Миргород», сразу задавая ему двойственный тон и напоминая о блаженной Аркадии, в которую, увы, тоже проникла смерть. Когда она написана? В 1832 году Гоголь после пятилетнего отсутствия посетил свою родину. Село Васильевка Миргородского уезда Полтавской губернии. Родовое имение Гоголя было основано в конце XVIII века на хуторе Купчинском. Хутор переименовали в Васильевку по имени отца Гоголя, Василия Афанасьевича. Сегодня родовое имение стало музеем-заповедником Гоголя, а само село получило название Гоголева. Впечатления от этой поездки легли в основу старосветских помещиков, над которыми писатель работает, по-видимому, в конце 1833-го, начале 1834 года. Более точная датировка затруднительна. Тогда же он занимается историческими исследованиями, которые превратятся в статью «Взгляд на составление Малороссии». По плану Гоголя она должна была стать только вступлением к большой истории Малороссии. Но тем дело и кончилось. Уже весной 1834 писатель охладел к этому замыслу и сосредоточился на Миргороде. К этому времени Гоголь – преподаватель истории в Женском патриотическом институте и успешный автор «Вечеров на хуторе Близдиканьки. Женский патриотический институт был учрежден в Санкт-Петербурге в 1822 году. Читатели интересуются, не напишет ли он новую часть вечеров. Но Гоголь отказался от этого вполне сознательно, отнесясь к этой книге как к пройденному этапу. Он был основан на базе училища для девочек-сирот, которым ведало Санкт-Петербургское женское патриотическое общество. Находился под покровительством императрицы Елизаветы Алексеевны, а затем императрицы Александры Федоровны, жены Николая I, после революции был закрыт. Несмотря на то, что под заголовком мир города станет повести, служащие продолжением вечеров на хуторе близ Диканьки, второй сборник Гоголь отделял от первого, как более бытовой, более разнообразный в жанровом отношении. Просто более зрелый. Как она написана? «Старосветские помещики» – вариация Гоголя на тему идиллии, жанра, в котором главное – описание безмятежной и патриархальной жизни. Соответственно, повесть полна идеализации. Все хозяйство старосветских помещиков исполнено неизъяснимой прелести, даже если речь идет о вещах совершенно будничных и даже низких. Например, «Старосветские помещики» – самый пространный и поэтический из гоголевских гимнов «Еде». Вместе с тем в повести очень много иронии, причем она больше связана не с героями повести, а с литературой, правила которой Гоголь расшатывает. Например, кошка, убежавшая от пульхерии Ивановны к диким лесным котам, Набралась романтических правил, что бедность при любви лучше палат. Такие комментарии – зримые знаки присутствия в повести рассказчика с одной стороны своего человека, доброго знакомого Товстогубов, с другой – представителя внешнего мира. В результате старосветские помещики – это и поэтизация пасторального быта и констатация его неизбежной гибели. Что на нее повлияло? Прежде всего, непосредственные малороссийские впечатления и воспоминания. В частности, возможными прототипами героев повести называли деда и бабку Гоголя и кого-то из его знакомых миргородских стариков, семейства Заруденных или семейства Бровковых. Историю о кошке, напугавшей Пульхерию Ивановну, Гоголь взял из рассказа своего друга великого актера Михаила Щепкина. Подобный случай произошел с его бабкой. Щепкин, прочитав повесть, шутя сказал Гоголю, «А кошка-то моя!» На что Гоголь отвечал, «Зато коты мои!» Он имел в виду диких лесных котов, к которым в повести убежала помещичья кошка. Разорение имени Товстогубов — отголосок гоголевской поездки в Васильевку. Признаюсь! Мне очень грустно было смотреть на расстроенное имение моей матери. Важнейший литературный претекст старосветских помещиков, миф о Филемоне и Бавкиде, рассказанный о Видеем в метаморфозах. Возможно, Гоголь учитывает и трактовку этого мифа Фаусте Гёте. Идиллический настрой, которым проникнута повесть, дань сентиментализму, в том числе прозе Карамзина. Исследователь Александр Карпов отмечает еще один пласт претекстов – произведения о загробной любви, любви после смерти, такие как «Баллады Жуковского», повести Михаила Погодина «Адель», Николая Полевого «Блаженство безумия», Егора Алладина «Брак по смерти». Николай Алексеевич Полевой – литературный критик, издатель, писатель. С 1825-го По 1834 год издавал журнал «Московский телеграф». После закрытия журнала «Властями» политические взгляды Полевого стали заметно консервативнее. С 1841 года издавал журнал «Русский вестник». Егор Васильевич аладин Прозаик, поэт, переводчик, издатель. Участник Отечественной войны 1812 года. Выпустил несколько книг-прозы, сотрудничал с отечественными записками. В период с 1825 по 1833 год и в 1846 и в 1847 годах издавал один из самых популярных российских альманахов, Невский альманах, где печатались Николай Полевой, Вяземский, Бестужев-Марлинский, Булгарин и другие. Аладин долго пытался заполучить в свое издание Пушкина, тот в конце концов согласился сотрудничать за высокий гонорар. В 1829 и 1830 годах Аладин совместно с Арестом Сомовым и Антоном Дельвигом издавал также альманах Подснежник. Все эти произведения подчеркнуты романтические, но отношение старосветских помещиков с романтической литературой можно охарактеризовать как мягкое ироническое снижение. К примеру, когда мы читаем, что овдовевший Афанасий Иванович часто поднимал ложку с кашею и вместо того, чтобы подносить к рту, подносил к носу, то вспоминаем поведение потерявшего Марию хана Гирея из бахчисарайского фонтана Пушкина. Он часто в сечах роковых, Подъемлет саблю, и с размаха недвижим остается вдруг. Глядит с безумием вокруг. Это место оказалось неуместно комичным критиком Пушкина, и наверняка поэтому было памятно Гоголю. Снижая пушкинский пафос, он связал рассеянность вдовца с его былой удалью. Афанасий Иванович, чтобы попугать жену, любил говорить, что пойдет на войну. Как она была опубликована? Повесть вышла в сборнике «Миргород» в конце февраля 1835 года. Почти одновременно с «Миргородом» вышел сборник «Корабески», куда вошли исторические, литературоведческие и искусствоведческие статьи, начало неоконченного романа «Гетьман» и три повести из цикла, которые впоследствии назовут петербургскими повестями – «Портрет», «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего». Эта двойная публикация резко изменила представление о Гоголе читателей, до этого знавших лишь вечера на хуторе Блестиканьки, и создала ему, по сути, новую репутацию. В переизданиях «Миргорода» 1842 и посмертно 1855 -го годов в повесть были внесены незначительные авторские поправки, При этом Вия Гоголь серьезно правил, а Тараса Бульбу переработал почти полностью. Как ее приняли? Повести Миргорода были приняты по-разному. Если Иван Иванович и Иван Никифорович вызвал нарекания в грязи и приземленности, то старосветские помещики и Тарас Бульба понравились почти совершенно всем вкусам и всем различным темпераментам. как сам Гоголь написал Жуковскому. Как раз в это время в русской критике шел горячий спор о том, что следует понимать под народностью в литературе. О старосветских помещиках одобрительно писали консерваторы Сенковский и Шевырев. Пушкин, отзываясь в 1836 на второе издание «Вечеров на хуторе», писал о новых произведениях Гоголя. «С жадностью все прочли». старосветских помещиков эту шутливую трогательную идилию которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления николай станкевич восхищался как здесь схвачено прекрасное чувство человеческое в пустой ничтожной жизни михаил погодин называл повесть прекрасной идилией и элегией николай владимирович станкевич публицист поэт мыслитель В 1830-е годы Станкевич, студент Московского университета, собрал вокруг себя группу единомышленников, с которыми обсуждал вопросы немецкой философии. Среди участников кружка Станкевича были Виссарион Белинский, Алексей Кольцов, Иван Тургенев, Константин Аксаков, Михаил Бакунин. Станкевич – автор нескольких стихов и трагедии Василий Шуйский. Он планировал написать свой учебник всемирной истории, но умер от чехотки в возрасте 26 лет. Самый известный и авторитетный отзыв принадлежит Белинскому. В статье о русской повести и о повестях Гоголя, напечатанной в двух номерах телескопа, он настаивал и на народности писателя, и на том, что он не просто юморист. Старосветским помещикам в статье посвящен длинный пассаж. Возьмите его старосветских помещиков. Что в них? Две пародии на человечество в продолжении нескольких десятков лет «пьют и едят», «едят и пьют», а потом, как водится, и старе, умирают. Но от отчего же это очарование? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни – животной, уродливой, карикатурной, а между тем, принимаете такое участие в персонажах повести, смеетесь над ними, но без злости, и потом рыдаете с Филемоном о его бавкиде, сострадаете его глубокой неземной горести и сердитесь на негодяя-наследника, промотавшего состояние двух простаков. Причину этого очарования – Белинский видит в том, что Гоголь верно нашел человеческое чувство, двигавшее и оживлявшее его героев, привычку, и отыскал в привычке поэзию, а поскольку привычка так или иначе должна быть знакома читателям, они почувствуют в Товстогубах что-то родственное. Из отзыва Белинского пошла и социологическая традиция оценки старосветских помещиков – обличение животной уродливой карикатурной жизни, которая достигнет высшей точки в ранней советской критике. Сам Белинский, который никак не мог одобрять животную жизнь, писал: "О, господин Гоголь, истинный чародей! И вы не можете представить, как я сердит на него за то, что он и меня чуть не заставил плакать о них, которые только пили и ели". И потом умерли. Он же с грустной иронией отмечал, что в незначительных диалогах Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны о продавленном стуле и сушеных грушах весь человек, вся жизнь его, с ее прошедшим, настоящим и будущим. Что было дальше? После смерти Гоголя старосветских помещиков трактовали в соответствии с критической модой. Если дореволюционные критики видели в повести трогательную идиллию а в тавстогубах характеры добрых и приближенных к народу провинциальных дворян, то для советских критиков они отрицательные персонажи, воплощающие отсталость, косность, мрачность жизни патриархальной России, торжество помещичьей эксплуатации. Более поздние исследователи – возвращаются к жанровой природе повести, вписывает ее в контекст мирового романтизма. В 1990-е о старосветских помещиках пишут как о христианской по духу повести, в которой показана праведная, угодная Богу любовь. Старосветские помещики становились предметом литературной рефлексии, так очень схожие с гоголевскими гастрономические идиллические мотивы, Обнаруживаются в романе Гайто Газданова «История одного путешествия». В 1998 драматург Николай Коляда написал пьесу «Старосветские помещики» по мотивам Гоголевской повести. Третий персонаж этой пьесы – сам Гоголь, гость, осмысляющий мир Товстогубов, активно участвующий в его жизни и плачущий над ним. Коляда написал и другие пьесы по мотивам Гоголя. Иван Федорович Шпонька" и его тетушка «Коробочка» и «Мертвые души». В 1979 году режиссер Давид Карасик поставил по старосветским помещикам телеспектакль, а в 2008 по повести был снят короткометражный кукольный мультфильм Марии Муат под названием «Он и она». Что значит старосветские? Старосветские означают, собственно, принадлежащие к старому свету, патриархальному, нетронутому пагубой цивилизации, блюдущему заповеданные предками законы гостеприимства. Лица добрых стариков и старушек, всегда радушно принимающих гостя, рассказчику отрадно вспомнить в шуме и толпе среди модных фраков. Эти модные петербургские фраки – «Новый свет, где человек человеку волк». Для старого света характерно желание оставаться на своем месте. Товстогубы – представители одной из национальных, простосердечных и вместе богатых фамилий, всегда составляющих противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют как саранча палаты и присутственные места – дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают наконец капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на «о», слог, состоящий из двух букв «в» и «ер». Гоголь здесь обличает не украинское происхождение новых петербуржцев, а как раз их стремление оторваться от корней. Корни же эти не просто провинциальные, но сельские. Помещики связаны с землей, что ощутимо в английском переводе название повести «The Old World Landerness». В начале повести Гоголь дает развернутую экспозицию типичного старосветского хозяйства. «Я отсюда вижу низенький домик с галереей из маленьких почернилых деревянных столбиков». Идущую вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града Затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, Целые ряды низеньких фруктовых дерев, Потопленных багрянцем вишень и яхонтовым морем слив, Покрытых свинцовым матом, Развесистый клен, в тени которого разослан для отдыха ковер, Перед домом просторный двор, с низенькою свежю травкою с протоптанную дорожкой от амбара до кухни и от кухни до барских покоев длинношейный гусь пьющий воду с молодыми и нежными как пух гусятами частокол обвешанный связками сушеных и яблок и проветривающимися коврами воз с дынями стоящий возле амбара отпряженный вол лениво лежащий возле него Все это для меня имеет неизъяснимую прелесть. Может быть, от того, что я уже не вижу их, и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Старосветскость подчеркивается и теми портретами, которые висят на стене у Товстогубов: Петр Третий, герцогиня Лавальер и какой-то архиерей. Луиза Франсуаза де лабом де блан, фаворитка Людовика XIV. Монахиня в юности стала фрейлиной герцогини Орлеанской, познакомилась с королем Людовиком XIV, стала его фавориткой и родила от него четырех детей. Вскоре у короля появилась еще одна возлюбленная — маркиза де Монтеспан. В 1675 году герцогиня ушла в монастырь и прожила там до конца жизни. Центральная героиня романа Александра Дюма. виконт де Брожелон, или «Десять лет спустя». Первые два образа, относящиеся к великому и галантному векам, отсылают к давно прошедшей молодости героев, третий – скорее к патриархальности и вечному покою. Какое место старосветские помещики занимают в Миргороде? Практически все гагалеведы Отмечают, что мир городу свойственно контрастная композиция. Сборник разделен на две части. В первой объединены старосветские помещики и Тарас Бульба, во второй Вий и повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Сентиментальная идиллия соседствует с патриотической героикой, готический ужас с сатирой. существуют разные трактовки этих сопоставлений от вульгарно социологической советский гоголевет николай степанов заявлял о мелких стяжателях которым в тарасе Бульбе противостоит сфера народной жизни другой исследователь александр докусов писал что старосветские помещики принадлежат миру зла до да сугубо литературовведической жанровой сопоставляя столь несхожие тексты Гоголь пробует собственные возможности и расширяет границы русской прозы. Но помимо контрастов, в Миргороде важны переклички между повестями, опять же по-разному трактующие те или иные мотивы и темы. Особое внимание стоит обратить на соседство старосветских помещиков и Тараса Бульбы. Александр Герцен писал, что Тараса Бульбу и Афанасия Ивановича объединяют одни и те же черты. Простодушие и грациозность. Это наблюдение можно соотнести с античным подтекстом всего мир города. Старички Товстогубы также напоминают о букалических крестьянах, как Бульба о греческих и римских героях. Многое в помещиках перекликается с Тарасом Бульбой. К примеру, Афанасий Иванович пугает жену шутливым намерением идти на войну, а Бульба... точно так же напугав жену, на войну уходит. Свием помещиков роднит демонологический мотив, тот самый зов ниоткуда, который, по поверью простого народа, предвещает скорую смерть. Это предзнаменование и гораздо более масштабных, физически проявленных ужасов повести о Хаме Бруте и Мертвой Паночке. Наконец, идиллическое начало старосветских помещиков контрастирует не только с их же финалом, где показан упадок старосветского хозяйства, но и с финалом последней повести сборника Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Вместо радости и изобилия малороссийского лета дурное время осени. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь. слезливое без просвету небо. Скучно на этом свете, господа. В последней повести Миргорода Гоголь окончательно разрушает тот мир, который любовно создал в старосветских помещиках, а до этого в вечерах на хуторе близ Диканьки. Соблазнительно в связи с этим предположить, как это делает исследователь Владимир Денисов, что название Миргород не только конкретный топоним, но и отсылка к известной католической формуле «urbi et orbi», что в переводе с латыни означает «городу и миру», что мир-город – это мир-город, в котором есть место разным людям и способам жить, и который имеет свои начала и конец. Как в старосветских помещиках обыгран миф о Филемоне и Бавкиде? «Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было 60 лет. Пульхерии Ивановне 55», — пишет Гоголь. Источник мифа о Филемоне и Бавкиде — метаморфозы Овидия. До Гоголя к этому сюжету обращались в частности русские сентименталисты — Николай Карамзин, Михаил Муравьев, Иван Дмитриев. Последнему Гоголь писал из Васильевки, что живет теперь в деревне, совершенно такой, какая описана незабвенным Карамзиным. Согласно Овидию, Филеман и Бавкида жили во Фригийском городе Тиана. Нежно любившие друг друга престарелые муж и жена были единственными, кто приютил двух странников. Оказалось, что под видом странников скрывались Юпитер и Меркурий. Старики были готовы зарезать ради гостей единственного гуся. Тронутые радушием хозяев, боги утопили все дома в округе, кроме дома Филемона и Бавкиды. Их хижина превратилась в храм Юпитера, а старики попросили у угромовержца оставить их при этом храме жрецами и даровать им возможность умереть одновременно. Их желание было исполнено. Вдруг увидал Филемон, одевается в зелень Бавкида. Видит Бавкида, старик Филемон одевается в зелень. Похолодевшие их увенчались вершинами лица. Тихо успели они обменяться приветом. «Прощай же, муж мой, прощай, о жена!» Так вместе сказали, и сразу рот им покрыла листва. и теперь обитатель тианы два вам покажет ствола от единого корня возросших старосветские помещики исходны с этим мифом и отличны от него с одной стороны перед нами любящая и радушная чита гостеприимство главная черта товстогубов к овидию, по наблюдению ивана есаулова отсылает и общее отчество супругов товстогубов иванович Ивановна, напоминающая об общем корне деревьев, в которые превратились Филемон и Бавкида. С другой стороны, Товстогубы, в отличие от бедных Филемона и Бавкиды, зажиточные хозяева, и им не дана блаженная участь одновременной и легкой смерти. Возможно, на Гоголя повлияла вторая часть Фауста Гёте, вышедшая в 1832 году, незадолго до начала работы Гоголя над Миргородом. В последнем акте Фауст задумывает, чтобы добиться славы и благодарности человечества, построить огромную плотину, чтобы любой ценой у пучины кусок земли отвоевать. Но ему мешает стоящая на месте строительства хижина престарелых супругов Филемона и Бавкиды, которые не соглашаются покинуть свой дом. Фауст просит Мефистофеля разобраться с проблемой. В результате Филемон и Бавкида к ужасу Фауста погибают. Отголоском этого рационализаторского насилия может быть попытка дальнего родственника Товстогубов навести порядок в их имении после смерти стариков, попытка, закончившаяся, как мы помним, полным крахом имения. В принципе, сочетание малороссийского Эдема с античной культурой в случае Гоголя вполне объяснимо его биографией, учебой в Нежинской гимназии высших наук, где изучали сочинения древних. Но так или иначе, указав на Овидиевский источник, Гоголь приглушает его влияние. Так с благородными античными именами героев Афанасий и Пульхерия соседствует физиологичная фамилия Товстогуб. Такой контраст заставляет читателя сделать усилия, чтобы за корою земности различить проявление глубокого чувства, чтобы в Тавстогубе увидеть Афанасия, в Товстогубихе – Пульхерию. Надо заметить, что Товстогубы не были первой пожилой парой у Гоголя. В предисловии к вечерам на хуторе близ Диканьки рассказчик, Рудый панько, рассказывает о себе и своей старухе, бездетной и гостеприимной чете. Гоголь времен вечеров, конечно, естественней соотносил себя с малороссийской идиллией, настолько, что готов был перевоплотиться в ее гения-место. Чем замечателен сад старосветских помещиков? Самый известный сад в прозе Гоголя – это сад Плюшкина в мертвых душах. Запущенный Плюшкинский сад прекрасен, потому что над его созданием равно потрудились природа и искусство. В старосветских помещиках у природы и искусства иные, но тоже симбиотические отношения. С одной стороны –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 На черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки. Лембик – резервуар для перегонки и очистки водки. С другой стороны, постоянно обнаруживались недоимки из-за недосмотра или просто воровства. Но благословенная земля производила всего в таком множестве, что хозяйство всегда процветало. Перед нами своего рода модель рая.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 За деревенские избы его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Позже такие обобщения примет на вооружение натуральная школа, но Гоголь хотел показать не типичное, а идеальное. Здесь будто исчезает время. Исследователь Владислав Кривонос отмечает, что рассказчик заходит в сад на минуту, но минута растягивается очень надолго. Юрий Лотман в работе «Художественное пространство» в прозе Гоголя поясняет, что важнейшее свойство сада старосветских помещиков – его отгороженность. Это заповедный уголок, каким и должен быть Эдем – земной рай. По замечанию Лотмана, ядро этого мира – дом Товстогубов, окруженный кольцами, поясами границы – двориком, чистоколом, садом, деревней. Внутри дома тоже есть стражи границ, знаменитые поющие двери. Беда приходит в дом Товстогубов из единственного места, где эта граница разрывается, из дикого леса, который напрямую сообщается с садом, из дыры под амбаром, через которую в этот лес убегает кошка. В отличие от других товстогубовских лесов, в которых приказчик нещадно рубил деревья ради собственной выгоды. Этот лес был совершенно пощажен предприимчивым приказчиком. Он боялся, что Пульхерия Ивановна услышит стук топора. Парадоксальным образом то, что должно быть нормой, приказчик не рубит хозяйского леса, превращается в аномалию и служит к гибели хозяев. В этом лесу водятся дикие коты, сманившие к себе помещичью кошку. Смерть Пульхерии Ивановны, выполняющей традиционную роль хранительницы домашнего очага, запускает процесс разрушения всего ее хозяйства. После смерти Афанасия Ивановича, которому она как будто наказывает последовать за ней, дело довершается очень быстро. Границы рушатся, и сад приходит в запустение. Имение захвачено чужим миром. Но для своих, то есть для гостей, ради которых жили старосветские помещики, эти границы были, конечно, проницаемы, а сад напоминал о возможности иной, заповедной жизни. Почему то встагубы так много едят? Еда, ассоциирующаяся с домашним очагом, Едва ли не смысловой центр старосветских помещиков. Здесь есть еда повседневная и особая для гостей, которую представляют как на параде. Вот это грибки с чебрецом, Это с гвоздиками и воложскими орехами. Вот эти грибки со смородинным листом и мушкатным орехом. А вот это большие травянки –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 А вот это пирожки, это пирожки с сыром, это с урдою, а вот это те, которые Афанасий Иванович очень любит, с капустою и гречневою кашей. Андрей Белый подсчитал, что Афанасий Иванович принимался за еду девять раз в сутки. В образах еды, как пишет Юрий Ман, нет никакого агрессивного хищнического оттенка. Сравните пожирание еды с Абакевичем. Это почти идиллическое и растительное поглощение, пережевывание и переваривание. Он же говорит об открытости и радушии, которая связана у товстогубов с едой. Это, разумеется, связано с древнейшими законами гостеприимства. Еда отвечает за весь дом старосветских помещиков. Это правило усилено тем, что мир тостогубов маленький и замкнутый, поэтому какие-нибудь пирожки с сыром занимают в нем серьезное место. Мягкий гоголевский комизм здесь в том, что раблезианские пиры, которые устраивают тостогубы гостям, их маленькому хозяйству как бы несоразмерны. Но у Гоголя тут же находится этому объяснение –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 для товстогубов именно отказ от пищи связан со смертью настроившись на скорую кончину пульхерия ивановна отказывается от еды единственное лечение которое может предложить ей афанасий иванович может быть вы чего нибудь бы покушали пульхерия ивановна может быть стоит вспомнить здесь что незадолго до смерти гоголь также отказался принимать пищу еда в мире гоголя Это витальность, голод, смерть. Так оно, собственно, и в жизни, но Гоголь это как многое утрирует. Более того, для старосветских помещиков разговор о еде – это своего рода разговор о любви, тот язык, на котором они могут выразить свои чувства. Именно еда, мнишки со сметаной, для вдовца становится живым напоминанием о покойнице. «Мнишки?» «Оладьи из толченого картофеля с творогом». Современный исследователь усматривает здесь отголосок романтического представления. Главное – принципиально невыразимо. На какую войну собирался идти Афанасий Иванович? По упоминаниям войн можно приблизительно датировать действия старосветских помещиков. Оно происходит после 1815 года, Вероятно, в начале 1820-х, потому что гость рассказывает Афанасию Ивановичу слухи о том, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта. В 1815 году Наполеон I вновь стал французским императором, но только на сто дней. После проигранной битвы при Ватерлоу он вынужден был второй раз отречься от престола. Оставим здесь в стороне и смерть Бонапарта в 1821 Не обязательно, чтобы в Миргородском уезде об этом скоро узнали И соотношение рассказчика с автором Рассказчик явно старше Гоголя Которому ко времени написания повести 24 года При этом 55-летняя Пульхерия Ивановна помнит Как турки были у нас в плену Пленная туркеня, выучившая хозяйку особым образом солить грибы, жила у Тавстагубов после русско-турецкой войны 1787-1791 годов, лет за 25 до событий повести. Русско-турецкая война 1787-1791 годов. Война между Россией и Священной Римской империей с одной стороны, и Османской империи с другой. Османская империя планировала вернуть себе земли, отошедшие России после русско-турецкой войны, длившейся с 1768 по 1774 год. В том числе Крым, однако сделать этого не смогла. Новая война закончилась победой России. Османская империя подписала яский мирный договор, согласно которому должна была навсегда уступить России Крым и выплатить контрибуцию в размере 7 миллионов рублей. Однако императрица Екатерина II отказалась от денег, приняв во внимание плохое экономическое состояние противника. Наконец, Пульхерия Ивановна осматривает свои леса, сидя в дрожках, которые тянут лошади, служившие еще в милиции. то есть в ополчении, сформированном в России во время русско-прусско-французской войны, длившейся с 1805 по 1807 год, ввиду угрозы вторжения наполеоновских войск в пределы страны и распущенном вскоре после заключения Тильзитского мира. Русско-прусско-французская война периода 1805-1807 годов Война Франции против коалиции из России, Пруссии и Великобритании. Войну начала Пруссия после того, как Наполеон отказался выводить свои войска из немецких земель. Закончилась война заключением Тильзитского мира между Наполеоном и Александром I. По условиям мира урезалась территория Пруссии. Россия признала все завоевания Франции и присоединилась к континентальной блокаде Англии, а Франция прекратила поддержку Турции в войне с Россией. В милиции служил и Иван Никифорович из другой гоголевской повести. Ради этого он и купил у Турчина ружье, послужившее причиной раздора между друзьями. Предстоящая война... разговорами о которой гость развлекает Афанасия Ивановича, едва ли какая-то конкретная. После 1814 года Россия больше десяти лет не участвовала в войнах с иностранными державами, если не считать Кавказской войны, начавшейся в 1817 Лишь летом 1826 началась Русско-Персидская война, Война была начата Персией в 1826 году. Целью был пересмотр условий мирного договора, заключенного после русско-персидской войны, периода с 1804 по 1813 год. Наступление на Россию поддерживала Великобритания. Через два года после ряда военных неудач Персия была вынуждена пойти на мирные переговоры. По итогам войны к России перешла часть Каспийского побережья и Восточная Армения. Персия выплатила контрибуцию в размере 20 миллионов рублей. Россия же после выплаты контрибуции вывела свои войска из Южного Азербайджана. Персия хотела взять реванш за поражение в предыдущем конфликте в 1813 году. То есть в русско-персидской войне – периода с 1804 по 1813 год. Войну начала Персия после присоединения к России Восточной Грузии. Зимой с 1806 на 1807 год Россия заключила перемирие из-за начатой русско-турецкой войны, но вскоре военные действия возобновились. Война с Персией закончилась победой России. Россия получила исключительное право держать флот в Каспийском море. Персия признала Восточную Грузию российским владением. В старосветских помещиках, судя по всему, перед нами такие же досужие слухи, как и в Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче. Там Иван Иванович говорит своему другу, что три короля объявили войну царю нашему и хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру. отголосок многочисленных войн с Османской империей, антинаполеоновской коалиции и создания Священного Союза. «Я сам думаю пойти на войну. Почему ж я не могу идти на войну?» говорит Афанасий Иванович Товстогуб. Он, разумеется, не военно обязанный. После короткой военной карьеры он пользуется привилегиями «Манифеста о вольности дворянства», дарованными Петром III, тем самым государем, чей портрет висит у старосветских помещиков в доме. Указ Петра Третьего от 1762 года. Согласно ему, дворяне освобождались от обязательной военной и гражданской службы и получали право беспрепятственно выезжать за границу. Во время войны государство могло потребовать от дворянина поступить на службу. Если же в это время он находился за границей, ему следовало тут же вернуться в Россию. В противном случае его владения изымались государством. Разговоры о войне интересно сочетаются с инфантильностью Афанасия Ивановича, которую Гоголь постоянно подчеркивает. Афанасий Иванович не входит в вопросы хозяйства и целиком зависит от заботы жены, которая кормит его, как заботливая мать. Он слушает гостей с любопытством, которое несколько похоже на любопытство ребенка. Пульхерия Ивановна, умирая, говорит, «Вы как дитя маленькое. Нужно, чтобы любила вас то, которое будет ухаживать за вами». Афанасий Иванович, напуганный жененным предчувствием, рыдает, как ребенок. Услышав зов, как ему кажется, покойной жены, Он покоряется собственной смерти, с волею послушного ребенка. В этом контексте нужно воспринимать и подшучивание мужа над женой, в том числе угрозы пойти на войну. Так дети любят пугать родителей, а иногда и говорят всерьез. Не держал ли Лев Толстой в голове старосветских помещиков, когда писал сцену, в которой Петя Ростов – Впервые заговаривает с родителями о том, что собирается идти воевать. Почему Пульхерия Ивановна приняла кошку за смерть? Любимица Пульхерии Ивановны, балованная серая кошка, сбегает к лесным котам. Через три дня возвращается исхудавшей и, поев, убегает обратно в лес. Это пустяшное происшествие заставляет Пульхерию Ивановну сделать неожиданный вывод. «Эта смерть моя приходила за мною». В действительности такой случай произошел с бабкой знаменитого актера Михаила Щепкина, происходившего из крепостных крестьян. Гоголь позаимствовал у Щепкина этот анекдот. «У убеждения Пульхерии Ивановны фольклорные корни». Подобное поверье фиксирует в поэтических воззрениях славян на природу Александр Афанасьев. Чехи и малорусы рассказывают, что смерть, принимая вид кошки, царапается в окно, и тот, кто увидит ее и впустит в избу, должен умереть в самое короткое время. Александр Николаевич Афанасьев. Историк, литературовед. собиратель фольклора. Афанасьев собрал собственную библиотеку старинных русских книг и рукописей, публиковал статьи о славянской мифологии в журналах Современник и Отечественные записки. Изданный Афанасьевым сборник Русские народные легенды запретила цензура. Рассказы из этого сборника, а также заветные сказки эротического содержания, Афанасьев переправил за границу. После обыска его уволили из архива. С 1865 по 1869 год Афанасьев выпустил свой главный трехтомный труд «Поэтические воззрения славян на природу». В последние годы жизни работал над собранием русских сказок. Появление кошки – дурная примета и в некоторых других культурах. По замечанию Владимира Топорова, В низшей мифологии кот выступает как воплощение или помощник, член свиты, черта, нечистой силы. Отсюда представление о дьявольском начале в черных котах. В русской литературе оно полнее всего показано в «Мастере и Маргарите», а Гоголю могло быть знакомо хотя бы из золотого горшка Гофмана. Собственно, и в гоголевской майской ночи фигурирует черная кошка-ведьма. С другой стороны, у христиан, особенно у старообрядцев, кошка – чистое животное, в отличие от собаки, о чем и говорит Пульхерия Ивановна. Собака нечистоплотная, собака нагадит, собака перебьет все, а кошка – тихое творение, она никому не сделает зла. Но именно это тихое творение убегает в соседний лес, где связывается с разбойными лесными котами, которых Гоголь называет народом мрачным и диким. Перед нами типично гоголевская амбивалентность, вообще говоря, свойственная нечистой силе. Здесь можно вспомнить и панночку Извия, прекрасную девушку и отвратительную старую ведьму. Литературовед Иван Ясаулов подчеркивающий важность границ старосветских помещиках, отмечает, что беглая кошка попадает в дикий большой мир за пределами замкнутого идиллического пространства имения Товстогубов и, возвращаясь, становится вестником смерти как раз из этого большого мира. Ободранное, истощенное животное, дичащиеся хозяйки, полная противоположность той балованной кошке, которую знала Пульхерия Ивановна. Можно предположить, что соприкоснувшись с диким миром леса, в русской народной культуре лес однозначно трактуется как вход в потусторонний мир. Она заражается потусторонностью и становится в самом деле носителем смерти. Это вполне в логике синкретического магического фольклорного сознания. И то, что Пульхерия Ивановна воспринимает поверье всерьез, говорит о ее принадлежности к патриархальному, пасторальному миру, несмотря на дворянский статус. Снова вспомним, что бабка Михаила Щепкина была крепостной. Напрямую к народному поверью Гоголя отсылает, когда рассказывает о предвестии смерти Афанасия Ивановича, который внезапно услышал, как его зовет Пульхерия Ивановна. Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа тосковала за человеком и призывает его, и после которого следует неминуемо смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню. что в детстве часто его слышал. Иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. Отметим, что в двух бытовых повестях Миргорода, старосветских помещиках и Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче, импульсом для развития действия становится зоологический пустяк. Но если ссора из-за слова «гусак» – история откровенно вздорная – и в бахтинском смысле карнавальное, то в смерти из-за кошки есть что-то очень трогательное, как и во всей повести. Почему Афанасий Иванович не проявляет эмоций на похоронах Пульхерии Ивановны? Смерть Пульхерии Ивановны как бы выключает Афанасия Ивановича из мира живых. На похоронах жены он на все глядел бесчувственно. На все глядел странно, проливает над гробом какие-то бесчувственные слезы, а после погребения произносит «Так вот, это вы уже и погребли ее?» «Зачем?» Эмоции настигают его только по возвращении с похорон. Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен, он рыдал. Рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы как река, лились из его тусклых очей. С тех пор горе его не покидает. Психолог скажет, что Гоголь точно описывает начальную стадию глубокого горя, поведение человека после катастрофического потрясения. Юрий Ман в поэтике Гоголя пишет, что реакция Афанасия Ивановича должна казаться странной людям посторонним. дальним родственникам и землякам, участвующим в коллективно-обрядовом действии похорон, и даже читателям повести. В обычной похоронной суете плач смешивается со смехом. Длинные столы расставлены были по двору. Кутья, наливки, пироги покрывали их кучами. Гости говорили, плакали, глядели на покойницу, рассуждали о ее качествах. Солнце светило. Грудные ребенки плакали на руках матерей, жаворонки пели, дети в рубашонках бегали и резвились по дороге. На фоне этих естественных и предсказуемых реакций фигура Афанасия Ивановича резко выделяется, что заставляет нас с усиленным вниманием следить за ним, за одним там, где раньше было двое. Какую роль в повести играет рассказчик? В двух повестях «Мир города», «Старосветских помещиках» и «Иване Ивановиче» и «Иване Никифоровиче» рассказчик выступает добрым знакомым героев. Он приближен к фигуре самого Гоголя. Недаром в советской экранизации Ивана Ивановича Гоголь – один из экранных персонажей, но, очевидно, старше и опытнее. Это бывалый человек, хорошо знающий и свет, В старосветских помещиках не раз говорится о холодном и лицемерном Петербурге и идиллическую сельскую жизнь. Такая контрастная фигура сына цивилизации нужна как раз для того, чтобы оттенить жизнь старосветских помещиков, показать ее притягательность и недосягаемость, ведь в конце повести рассказчик наблюдает за разорением имения. Рассказчик... Доверенное лицо своих героев может выносить им оценки. Пульхерия Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске. Он, как добрый сосед, следит за их судьбой, заезжает в гости к вдовцу и получает тем самым возможность рассказать о его жизни после Пульхерии Ивановны. Вместе с тем... Этот рассказчик не в полной мере является персонажем. В нем есть и черты всеведущего автора, способного сообщить читателю, например, подробности частных разговоров супругов. Он остается богом повествования. Такая двойственная роль спародирована в современной пьесе Николая Каледы «Старосветские помещики», где Гоголь – полноценный персонаж, но в то же время человек со стороны – которому доступно осмысление всего происходящего. Одновременно вовлеченная и сторонняя позиция позволяет рассказчику привлекать к своему описанию иные, чужие контексты. Он сравнивает Товстогубов с Филеманом и Бавкидой, о которых они едва ли когда-нибудь слышали, и вводит вставной рассказ о человеке, который потерял свою возлюбленную, дважды пытался покончить с собой, но потом... все же утешился. Противоположностью этой житейской истории служит долгая жаркая печаль Афанасия Ивановича, и для рассказчика здесь повод задуматься, что же сильнее, страсть или привычка. Что означает упадок имения Товстогубов? В начале повести «Образцовое хозяйство старосветских помещиков» противопоставлено новому гладенькому строению, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и лишенная щекотурки крыльцо не показывает своих красных кирпичей. У старосветского хозяйства и должны быть признаки старины, обветшалости. Романтизм наследует у сентиментализма особое отношение к руинам, которые одновременно напоминают о высоком недоступном ныне архитектурном идеале и демонстрирует гармоническое сотворчество человека и природы, сотворчество через разрушение. В старосветских помещиках Гоголь с мягкой иронией снижает пафос поэтики руин и демонстрирует, что такое руины настоящие. После смерти хозяев в их имении можно увидеть только кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, и ничего более. Этот коллапс ускорен попытками, так сказать, механической модернизации. Наследник имения, дальний родственник Товстогубов, приколачивает к избам номера и покупает шесть прекрасных английских серпов. Иван Ясаулов считает не случайным, что через шесть же месяцев окончательно разоренное имение приходится взять в опеку. Система дворянской опеки была создана в 1775 году. Чиновники должны были управлять имуществом дворянских вдов и сирот, находить попечителей для их поместей. Часто имения арестовывались за проступки. Имение брали под опеку, если обнаруживалось, что дворянин разоряет свои владения, дурно обращается с крестьянами или демонстрирует безнравственное поведение. Интересно, что Гоголь выбирает для имения старосветских помещиков именно такой вариант эсхатологии, говоря словами Эллиота «не взрыв, но всхлип». Вспомним, что Афанасий Иванович любил пошутить над Пульхерией Ивановной, пугая ее пожаром. В реальности огонь действительно пожирает их хозяйство, но совсем по-другому. Частокол и плетень в дворе были совсем разрушены, и я видел сам, как кухарка выдергивала из него палки для затопки печи, тогда как ей нужно было сделать два шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хвороста. Эдем уничтожен не громкой, скандальной и в чем-то романтической катастрофой, но бытовой энтропией. Перед нами реализм как таковой. Старосветские помещики – это идиллия или антиидиллия? Идиллии в широком смысле называют произведения о безмятежной жизни, как правило, сельской. Термины «пастораль» и «буколика», также берущие начало в античной поэтике, часто употребляют как синонимы идиллии. Часто говорят и об идиллическом настроении, строе чувств, мировосприятии. Такое понимание восходит к Шиллеру и Гумбальту. Повесть Гоголя относили к идиллиям на протяжении всей истории ее чтения и изучения, начиная с Пушкина. Она создавалась в атмосфере полемики по поводу жанра идиллии, начало которой было положено выходом книги «Идиллии Владимира Панаева». Владимир Иванович Панаев. Поэт, академик, крупный чиновник. Некоторое время под его началом служил Гоголь, писал по большей части стихотворные идилии. Единственный сборник «Идиллии Владимира Панаева» вышел в 1820 году. Панаев не любил литераторов-романтиков, в том числе Пушкина и Гоголя. Они отвечали ему взаимностью. Об идилличности старосветских помещиков писали такие филологи, как Дмитрий Овсянника-Куликовский, Виктор Виноградов, Борис Эхенбаум. В самом деле идиллический хронотоп старосветских помещиков точно по Гумбольдту противопоставлен большому миру. Здесь не знают мировых потрясений, о войне говорят разве что в шутку, не ездят далеко, и стараются не вспоминать о том, что когда-то все было иначе. Идиллический хронотоп – неразрывное единство определенной точки пространства и определенного момента во времени. В литературоведении термин начал использоваться благодаря Михаилу Бахтину. «Здесь много едят, а еда по Бахтину – важная часть идиллического хронотопа. Здесь не хотят ничего менять». а за то, чтобы эта замкнутая система оставалась гармоничной и жизнеспособной, отвечает сама благословенная Земля, которая родит всего в таком множестве, что покрывает любые недостатки, сводит на нет мелкие вторжения хаоса. Вместе с тем в старосветских помещиках есть важнейшие отличия от классической идиллии. Гибель героев и разрушение патриархального быта – с любовью выстроенного в первой части повести. Что демонстрируется таким образом? Что подлинная идиллия сегодня невозможна? Что она не была возможна никогда? Скорее то, что у всего есть свой срок. Ничто не избежит всеистребляющего времени. В некотором смысле идиллическое чувство, как его трактует Гоголь, противопоставлено чувству романтическому. Это особенно видно по двум моментам. Во-первых, Афанасий Иванович старается не вспоминать, что когда-то сумел ловко увести Пульхерию Ивановну, которую не хотели отдавать за него замуж. Такой романтический поступок не сообразен нынешнему его состоянию покоя. Во-вторых, говоря о безутешном горе Афанасия Ивановича, Гоголь вставляет рассказ о молодом человеке, чья возлюбленная неожиданно умерла. Он дважды пытался покончить с собой, но в конце концов утешился и счастливо женился. В отличие от этого молодого человека, Афанасий Иванович не в силах пережить свою потерю, что и заставляет рассказчика задуматься. «Боже!» — думал я, глядя на него. «Пять лет всеистребляющего времени!»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 или все сильные порывы, весь вихрь наших желаний и кипящих страстей есть только следствие нашего яркого возраста, и только потому одному кажутся глубоки и сокрушительны. В своем неуемном бубне Алексей Ремезов замечает, что слово «привычка» здесь просто замена большого слова «любовь», которое Гоголь постеснялся употребить. Но скорее речь идет не о стеснении, а о том, что слово «любовь» закреплено за романтизмом, тогда как привычка, которая, как напоминает Пушкин, свыше нам дана и заменяет счастье, это именно о ровном, гармоничном, идиллическом чувстве, более близком к христианскому идеалу. Здесь можно вспомнить и представление о том, что вместо «люблю» Русские женщины говорят «жалею» и фразу стареющей Лизаветы Александровны из обыкновенной истории Гончарова «Да, я очень привыкла к тебе». Лизавете Александровне хотелось как раз романтической любви, но она была вынуждена не без горечи признать, что вместо этого на ее долю выпала привычка. Однако, если для Гончарова привычка – часть сложного морального уравнения, которое не имеет решения, то для Гоголя это пусть и не беспроблемный, но знак идиллической гармонии, которой так или иначе противопоставлены все прочие повести «Миргорода».